А секретарь, шавлнение приподнялась с кресла, так что короткая юбочка задралась, обнажив молочное, обтянутое нейлоном бедро, и вся поддалась Глебу, и даже руки протянула молитвенно, словно умоляя наглеца вернуть ей Вадим Григорьевича. Глеб подошёл от неё к окну. Там на воле вздымалось серыми волнами море питерских крыш.